Примечание о преподавателе Гарвардской школы права Тимоти Таракузио. Тимоти Таракузио. Годы жизни 1897 по 1958. Или Тимофей Андреевич Камбер. Таракус Таракузио, ученый-правовед. Родился в России в семье с грузинскими корнями. В годы Первой мировой войны офицер русской армии. В гражданскую войну штабс-капитан добровольческой армии, бело-иммигрант. Прибыл в США. В 1923 году впоследствии стал выдающимся профессором международного права, получив ученые степени в двух университетах – Южно-Калифорнийском и 1927 год и Гарвардском 1928 год. В годы Второй мировой войны служил в американской армии в составе союзнического законодательного редакционного комитета под командованием генерала Лью Сиуса Д. Де Клея декан русского отделения военно-морской разведывательной школы в Вашингтоне последние годы профессор права университета во Флориде Конец примечания Примечания о композиторах, оценивающих колокола. Арчибальд Томпсон Дэвисон, годы жизни с 1883 по 1961, американский хоровой дирижер, органист, композитор и педагог. Окончил Гарвардский университет, в 1906 году получил степень бакалавра, в 1907 году магистра, в 1911 году организовал хор Гарвардского университета. Сергей Александрович Кусевицкий, годы жизни, с 1874 по 1951, выдающийся русский дирижер и контрабасист-виртуоз, с 1920-х годов работавший в США. В 1924 году стал дирижером оркестра «Бостон-Симфони» и пробыл на этом посту до конца жизни. Альфред Альфредович Сван, годы жизни, годы жизни, С 1890 по 1970-й композитор и музыковед. Выпускник Оксфорда и Санкт-Петербургской консерватории. Профессор Хаверфордского колледжа в Пенсильвании. Руководил местным хором и оркестром. Друг Н.К. Мэттнера и Рахманинова. Банковская фирма «Гарантии Траст Компани» Основанная в 1864 году, с 1912 года после приобретения банком Дж. П. Морган и К. контрольного пакета акций Гарантии Траст, стала его подконтрольной компанией. Гарантии Траст Компани имела давние связи с Советской Россией и была финансовым агентом США для всех советских операций. Конец примечаний. Конец седьмой статьи. Конец звукового сборника статей из научных журналов Страницы истории 2008 год выпуск 4 Ноябрь 2008 года текст читал Юрий Оборотов